Глава шестнадцатая Господин Седрик еще раз посмотрел на фасад здания и кивнул сам себе, что-то прикидывая. «В общем, мы все согласовали с Деннисом. Бригадир берет на себя все вопросы, касающиеся ремонта. Позже я с ним еще поговорю. Есть еще какие-то пожелания или замечания по ремонту?» «Да вроде нет». Неуверенно пожала плечами, пытаясь вспомнить, есть ли еще что-то, что можно переложить на чужие плечи. «Есть!» — выкрикнул вдруг Дэн, на этот раз не вылетая из здания, а перебегая ступеньки на своих коротеньких ножках. «Надо же! А он довольно быстрый!» Вот только когда подбежал, выдохся. Тяжело дыша, он нагнулся и уперся руками в колени, пытаясь отдышаться. «Я было хотела присесть и помочь». Но подумала, что он разворчится, что я позорю его при мужиках. С него станется. «Слушаю», — проявил деликатность Седрик и с ожиданием посмотрел на него. «Кстати, пока не забыл. На вывеске надо было лучшее лицо зуботологии разместить». Отдохнув, Дэн взлетел на уровень наших глаз и грудь выпятил словно демонстрируя свою стать. «Ну, как?» Он смотрел на нас обоих, переводя взгляд то на мужчину, то на меня. «Что? Как?» — изогнула бровь, не понимая, что он хочет. «Да, это будет отличная идея. Пришлю специалиста к обеду. Он сделает пару ваших фотокарточек, Риса». Просиял и стал себе записывать в блокнот «Седрик». Я захлопала глазами, не ожидая такого поворота. «Вы знаете, я против, чтобы меня размещали всем на обозрение». поджала губы мне нравилась мне эта идея. Еще не хватало, чтобы меня каждая собака сутулая в этом городе знала». «Да, вот именно!» Возмущенно пискнул, затем прокашлялся и уже басом добавил Дэн. «А я хочу! Совершенно не против!» Хмыкнула, догадавшись, что себя он изначально и предложил, как вариант лица нашей столичной зуботологии. «Вот это самомнение у Дэна! Всем на зависть!» Я стояла за спиной дениса поверх его головы на меня вопросительно глянул Седрик. И я кивнула, соглашаясь, что будет неплохо смотреться. «Хорошо, так и поступим. Будет довольно экзотично». Кивнул помощник лорда, собрал документы в свою сумку и собрался уходить. Как вдруг недовольно воскликнул Ден. «Эй, я ж еще не договорил. А мои документы...» Возмущенно долетели до Седрика слова фея. Я мысленно ударила себя по лбу. «Точно! Вот дурья башка!» Совершенно забыла об этом. Точно такое же выражение лица увидела и у Седрика. «Простите, совершенно вылетело из головы», — произнес он и снова открыл свой портфель. Достал оттуда что-то наподобие паспорта, который давал мне, и протянул. Вот только я было потянулась, как Дэн взметнулся первым и выхватил их бесцеремонно из рук мужчины. «Ну, слава богу, буду зарегистрированным», — пробормотал фея, затем завопил. «Эй, в смысле? В смысле я собственность риски? А что, лорд нормальные документы сделать мне не мог?» Я покраснела от его криков и хабального поведения, схватила и заткнула ему рот, чувствуя, как он слюнявит мне ладонь, и вспомнила вдруг, о чем мы говорили с ним перед сном. Заодно, может, и у маслях, чтобы после ухода мужчина не бурчал и не капризничал. А можно ли как-то оформить Дэна официально администратором зуботологии? Внести это в мою лицензию или что-то в этом роде? Пока помощник лорда снова не развернулся, попыталась завладеть его вниманием. Чтобы я могла выплачивать ему жалования. Чувствую, в эти дни мы с Роном будем прыгать до потолка от спокойствия. Кстати, надо будет проверить, чем он занят. «Не удивлюсь, если зашухарился в спальне из-за чужого присутствия. Надо его в люди выводить, социализировать и учить общаться с другими людьми и нелюдями. А то все же будет работать в общественном месте». «Ну, в целом, да, это возможно. Решим». Кивнул Седрик, снова записал и глянул на нас вопросительно. «Завтра принесу документы. Что-то еще? «А еще я придумала название». «Пусть будет зуботология зубная фея. Мне кажется, подходит идеально», — добавила вишенку на торт спокойного поведения крылатого оболтуса. Седрик сделал пометку. «Это все?» — кажется, сказал на этот раз уже с надеждой. Мы с Дэном синхронно кивнули. Тот даже после моих слов перестал биться и вырываться. Видно, радовался тому, что сбылась его мечта. А когда мужчина удалился на приличное расстояние, я выпустила фея из рук. Тот взлетел на уровень моего лица и возмущенно запыхтел. «Ты что, совсем берега попутала? Ты почему меня позоришь? Я взрослый мужчина и сам разберусь!» Выглядело это смешно. Еле сдержала хмыканье. «Не дай Боже еще больше распалиться!» И это вместо благодарности дело наоскорбилось. «Тебе и зарплата, и название клиники в твою честь, а ты ведешь себя как хамло!» Отчитала его словно ребенка. Надоело сюсюкаться. Фей обиженно отвернулся, продолжая бухтеть. «Что поделать с этим микромужчиной?» «Дэн, я тебя знаю. Ты уже и так завелся. Еще не хватало, чтобы разозлил Седрика. Тогда официальной работы тебе было бы не видать». Сделала последнюю попытку достучаться до его совести. Деннис замолчал, видимо, признавая мою правоту, но продолжал громко дышать, показывая тем самым свое негодование. А когда я вошла внутрь и прошла вглубь, застыла, понимая, какую ошибку совершила, не захватив с собой Рона. Моему взору предстала картина, как он стоял возле двери нашей спальни, а рядом возвышался лорд Стейнар. Боже, он что, ведет очередной допрос? «Сама не поняла, как оказалось между мальчиком и следователем. А вам не кажется, что допрашивать несовершеннолетнего ребенка нужно в присутствии его?» осеклась на полуслове саму себя поставив в неловкое положение. «Родителей!» — с ухмылкой завершил мое предложение Стейнар. «Похвально, что вы проявляете желание заботиться о сиротах. Но вы же должны знать закон о беспризорниках. Как-никак!» «Сами выросли в приюте». «Я не вернусь в приют», — нахохлился Рон и скрестил руки на груди. «Там не кормят и бьют». «Вот именно. Я знаю, каково это расти в приюте, поэтому не позволю забрать Рона». «Я была настроена решительно. Пусть только попробует тронуть мальчика». «Как бы вам ни хотелось того, но закон есть закон». Стейнар как-то без особого энтузиазма пожал плечами. «Не я так, коменданты, рано или поздно придут за ним». «Неужели в вас нет ни капли милосердия? Что плохого, если он будет под моим присмотром? Он накормлен, одет, обут, есть крыша над головой, перестал воровать и будет учиться зуботологическому делу». Сама не заметила, как начала эмоционально размахивать руками, пытаясь достучаться до совести оборотня. «Ему легко говорить. Он вырос в достатке. Но что-то человеческое должно же быть в его душе». «Подмастерье», — Стейнар задумчиво поиграл бровями. «Хм, а это может сработать. Сколько тебе лет?» Он посмотрел на взъерошенного мальчишку. «Четырнадцать», — нехотя ответил тот. «Ладно, так и быть. Не буду вас трогать». «Но как только ему исполнится пятнадцать, вы должны сходить в приют, в котором он числится, взять на него документы и официально оформить его своим подмастерьем». Объяснил по пунктам оборотень, а я никак не могла понять, с чего такое щедрое одолжение. «В чем подвох?» Прищурилась с подозрением, глядя на него. Но никак не верилась, что он идет на уступки только по доброте душевной. «Никакого подвоха». Выставил вперед ладони. Единственное, главный комендант приюта так просто не отдаст своего подопечного. «Как это? Рон же не живет в приюте. Какая ему разница, будет ребенок по улице шататься или у меня жить?» Справедливо возмутилась я. «На каждого подопечного они получают от государства пособие на содержание». Стейнар недовольно скривился, будто это все ему тоже не особо нравилось. Да и понятно, ребенок числится, на него платят деньги, а по сути, ребенок неизвестно где. И на чьё содержание тогда уходят пособия Я было хотела подколоть его и указать на то, что местная стража порядка плохо работает, раз у них в городе такое творится, но благоразумие заставило меня прикусить язык. Не стоит драконить его и самой нарваться на неприятности. Не хватало еще, чтобы он в отместку сдал Урону в приют. Спасибо за совет. Поблагодарила вместо того, чтобы сказать все, что думаю по этому поводу. «Не за что. А теперь я бы хотела смотреть ваше жилье, желательно в вашем присутствии». Уголок его рта изогнулся в ухмылке. Странный он какой-то сегодня. «А как же репутация? Не боитесь ее испортить?» Все же не удержалась и съязвила. «Не переживайте. Вашей репутации ничего не угрожает». Парировал он и жестом пригласил меня пройти. «Рон, будь добр, умойся и займись завтраком». Бросила напоследок и отправилась за инспектором. Оставаться наедине с оборотнем до да жути не хотелось. Почему-то меня данная ситуация сильно волновала. И это был отнюдь не страх, совсем другое чувство. Стейнар пару раз оглянулся, проверяя, иду ли я следом или нет, а я тащилась за ним с обреченным видом. С интересом оглядя свалившуюся дверь, он вошел в разваливающийся дом. «Скромное у вас жилище? Теперь я понимаю, почему вы решили поселиться в клинике». Стейнар обошел единственную жилую комнату, заглянул под кровать и в туалет. А я стояла и радовалась, что в последний момент передумала прятать содержимое сейфа в этом сарае. «Вот было бы весело, найди Стейнар золото и документы на заморском языке». «Вы закончили?» поторопила его, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «У меня там ремонт в полном разгаре, а я занята не пойми чем». «А что вы так нервничаете, Риса?» Оборотень неожиданно сократил между нами расстояние и навис надо мной, словно скала над океаном. «Вы что-то скрываете в своей халупе?» Его глаза пронизывали меня насквозь, а их странный блеск вызывал трепет в груди. «Вот еще!» «Можете тут все перевернуть, мне не жалко». Предложила безразличным тоном, стараясь не подавать в виду, что его близость волнует меня. «А может, я хочу, чтобы вы сами сделали чистосердечное признание?» Стейнар наклонился ниже, но я не выдержала такого накала и отпрянула. «Что за игры вы тут устроили? То обвиняете несправедливо, то подозреваете непонятно в чем, потом помогаете, теперь странные намеки делаете». «Вы уже определитесь, чего вам от меня нужно, и прекратите донимать каждый день. Вы мешаете мне заниматься работой!» Выдала эмоциональную тираду. «Вот ей-богу! Достал уже!» «Я хочу знать правду!» Лицо инспектора вновь стало серьезным. «Чем вы занимались с корнезубом? Есть ли у вас сообщники и на кого вы работали?» Стейнар схватил меня за запястье и притянул к себе. «Да что вы себе позволяете!» Возмутилась и попыталась выдернуть руку. Но куда там? Эта ситуация была смутно знакома. Вот только оборотень другой. У них, видимо, это видовая особенность — хватать девушек за что не попадя. Я искренне не понимала резкую смену в его поведении. То хамит, то помогает, то странные намеки кидает. Теперь вот подозревает. И как после такой нестабильности «Рассказать ему о своей находке?» «Если понадобится, я себе и не такое позволю!» Его глаза засияли серебром, а зрачок стал вертикальным. «Ну вот опять!» — сказала Невпопад, испугавшись его выходки. «Что опять?» — прорычал. «Опять ваши слова звучат двусмысленно!» Пояснила я и никак не ожидала, что он смутится. Оборотень наконец-то отпустил мою руку и, больше не говоря ни слова, быстро вышел из хибары. «Что это было?» — ошарашенно спросила у пустоты. Ответом мне было только тихое поскрипывание старых досок. «Ну нафиг эти качели! Почему его так штырят то в одну сторону, то в другую? А еще говорят, что женщины подвержены резким перепадам настроения. Ха! И еще раз ха!» Они еще не видели оборотней. Постояв еще немного, чтобы прийти в себя от пережитого стресса, решила, что пора бы проконтролировать, чем там занимаются строители.